Только я положил ручку, как раздался звонок. Я быстренько поправил перед зеркалом волосы и желтую в зеленый горошек бабочку, как делал всегда, когда ошибались с дверью. Но каково же было мое удивление, когда я увидел на пороге уборщика из управления и двух никогда ранее не попадавших в поле моего зрения молодых людей. Уборщик протянул мне руку. Привет. Мы проходили мимо и подумали: «Дай-ка зайдем, посмотрим на хваленого удава. Можно?» Я возмутился до глубины души. «Больше всего я дорожу своим правом на личную жизнь. Никому не позволено вламываться ни с того ни с сего ко мне в дом. Частная жизнь святыни, именно ее лишились бедные китайцы. Мало ли чем я мог заниматься. Может, смотрел телевизор или размышлял или изучал какую-либо из материальных проявлений свободы слова во Франции. Наконец, у меня могла быть мадемуазель Дрейфус. Как она была бы шокирована, если бы кто-то с работы застал ее у меня и узнал о наших интимных отношениях. Негритянки особенно щепетильны в таких вопросах, учитывая их репутацию. Я ничего не сказал, но комплекс мой разбушевался, хотя и без всякой причины потому что, к счастью, мадемуазель Дрейфус у меня не было. Парни вошли. Я даже не успел снять со стены Жанна Молена и Пьера Бруссалета. Как все люди, я не люблю, чтобы надо мной насмехались. Потом, кто хочет выжить в мегаполисе с населением свыше десяти миллионов человек, прошу прощения, что повторяюсь, я просто пытаюсь выкнуться с фактом, должен иметь что-нибудь сугубо личное, вещицы, трепицы, коллекцию марок или хоть мечту, пусть самую малость, но свое, капельку личной жизни. А больше всего я не хочу, чтобы кто-нибудь, то есть кто-нибудь, увидев у меня на стене портреты двух настоящих людей, не подумал, что я одобряю сомнительную процедуру надувания через помпу в просторечие, называемую засорением мозгов и требующую регулярной прочистки. Если вовремя не прочистить, засор станет хроническим. Фашисты называли это чистотой веры и идеалов. На деле же идеальная чистота оборачивается политическими нечистотами, а уж те разливаются пражскими веснами. Глядя на туго свернувшегося голубчика, связавшего самого себя в пудовые узлы, я особенно ценю свободу и неприкосновенность моего «я» и моего жилья. С другой стороны, меня никак не обвинишь в каком-либо умысле, поскольку, когда я зародился, оба героя сопротивления уже давно перекочевали в иной мир, тот, где живут все подлинно родившиеся. Гости долго глазели на удава. Голубчик дрых в кресле, обмякший, как сдутая велосипедная камера. Он это обожает» а мускулы напрягает только по необходимости, когда надо извиваться, скручиваться, ползать. — Что ж, здорово, — съездил уборщик. — Есть кому о тебе позаботиться. Я пропустил его слова мимо ушей. Ненавижу пикировки. — А что он ест? — спросил один из его приятелей. — Этот вопрос я тоже ненавижу и тоже пропустил мимо ушей. Но он упрямо повторил. «А что они все-таки едят, туда в то «Хлеб, макароны, сыр и все такое прочее», — ответил я. «Мысль о заглатывании живых мышей и свинок мне претит, и я стараюсь упрятать ее подальше». «Мы принесли тебе кое-что почитать», — сообщил уборщик. «И нате вам. Парни вытаскивают из кармана брошюры и листовки». Я набил трубку и задымил, как англичанин. Когда подступает комплекс, я стараюсь представить себя англичанином, невозмутимым и непрошибаемым. «Рано или поздно ты влипнешь», — посулил уборщик. «Вот увидишь, узнает кто-нибудь из соседей и заявит в полицию или в санэпидслужбу». «Я получил разрешение», — сказал я на содержание удава в домашних условиях. У меня все как положено. — Не сомневаюсь, — сказал он. — Все как положено, таков ваш жизненный принцип. Когда они наконец ушли, я подошел к питонцу и взял его на руки. — Эх, голубчик ты мой, трудно тебе в таком неприспособленном городе. Мы с ним сели на кровать. И долго сидели в обнимку. Я словно услышал его ответ и чуть не расплакался за него, постольку, поскольку он устроен нечеловечески и сам не может. А один мой сослуживец ездил в отпуск в Тунис и вернулся загорелым до черно. Это я к тому, что замечаю хорошие тоже. Вечером я предпринял нечто из ряда вон выходящее, желая, как выражаются уборщики из статуправления, развеяться. Пошёл поужинать в ресторан «Каштана» на улице Каф. За одним столиком со мной сидела пожилая пара. Мне постороннему они, естественно, не сказали ни слова, не принято. Им подали антрикот с жареным картофелем. Сам не знаю, как у меня хватило дерзости на такое. Конечно, мне всегда хочется иметь с кем-то что-то общее, многолетний голод, хронический дефицит. Но есть внутренний контроль, не позволяющий неприличные выходки из себя на людях, иначе невозможно безнаказанно жить в мегаполисе. Однако иногда самоконтроль теряется. Вот он у меня и потерялся. Я протянул руку и взял Ломтик картошки с их тарелки подчеркиваю их в виду беспрецедентности и съел они ничего не сказали и видимо не заметили именно в виду беспрецедентности и умопомрачительности я взял еще один ломтик слабость опять оказалась сильнее меня и еще потом третий, четвертый. Меня прошиб пот, но это было сильнее меня. Говорю же, слабость непреодолима. Еще ломтик запросто по-свойски. Подсознание взорвалось и понесло. Нечего сказать, расвеялся, расслабился. Еще ломтик. Дружеский штурм. Что был дальше, не знаю. Потому что пол у меня под ногами вдруг закачался, как при землетрясении. Все вокруг заволокло с туманом, а когда я очнулся, все было по-прежнему. Ничего не случилось, ничего не изменилось. Передо мной стояла тарелка с артишоками, а пожилая пара лакомилась антрикотом с жареной картошкой. Оказалось, инцидент не вышел за рамки подсознания. Попытка штурма потерпела неудачу штурмующие вытеснили и скрутили сами себя без ущерба для вражеской картошки я был во власть фантазии помню в городе на всех стенах красовалась власть фантазером. лозунг бунтарей студентов мая 1968 года примечание переводчика. стенкам что они крепкие на них еще и не такое пишут а я потерял сознание от ужаса Но не упал, так что никто ничего не заметил. Повезло. Однако идея, признаю без ложной скромности, была отличная. Надо бы как-нибудь провернуть такую штучку. до Додому я дополз совершенно без сил и решил ознакомиться с литературой, которую оставили уборщики. Собственно, уборщиком был один, но это все равно. Итак, я осторожно просмотрел брошюры, газеты и листовки. Осторожно не потому, что боялся общественной опасности, а потому, что я все делаю с осторожностью, такое у меня жизненное правило. Не найдя ничего, касающегося предмета данного исследования, я выкинул всю кучу в корзинку, а потом обвил плечи голубчиком, и мы забылись. Блаженно приникнув друг к другу, как много людей скверно чувствуют себя в своей шкуре, а все потому, что она чужая. Итак, мы с голубчиком долго нежились в блаженном забытье, однако надо сказать, что вот уже десять месяцев я каждое утро езжу с мадемуазель Дрейфус в лифте, и если умножить время каждого подъема на количество дней получится изрядная цифра у нас всего двенадцать этажей и шутки ради я дал каждому имена бангкок сингапур гонконг и так далее как будто мы с мадеммуазель дрейфу совершаем круиз чем плохо однажды я даже попытался сострить во мне есть что-то английское я склонен к юмору кабина доехал до 6 по моей карте это Бирманский порт Мандалай. И я сказал мадемуазель Дрейфус, стоянки такие короткие, что не успеваешь осмотреть город. Она не поняла. Каждый ведь сходит с ума по-своему. И только удивленно на меня посмотрела. А я прибавил. Говорят, в Сингапуре много интересного. Там сохранились китайские стены. Но мы уже добрались и мадемуазель Дрейфус так и вышла в своей мини-юбке и в полном недоумении. Я же весь день просидел в висельном настроении. Что, если все совсем не так, как мне представлялось? С чего я вообразил, будто свет сошелся клином на мне? Может, я совсем неверно толкую чувства, мадемуазель Дрейфус? Может, она цветная, сочувствует заброшенным злой судьбой в Париж, одиноким пестрым удавом, И сходит ко мне только и жалость к ним. А мне ее жалости не надо. Мне и своей хватает. Я маялся комплексом неполноценности. И полнейшей свободы, когда никто никому не обязан, никто никого не держит и не поддержит. Полнейшей воли, когда один в поле, ни ответа и ни привета, связан свободой по рукам и ногам. Невольник того, чего у тебя нету. Такая свобода возвращает вас в зачаточное состояние, погружает в собственное предвосхищение. Тут меня занесло в астрологию, я подумал, как знать, может, наша планета населена двумя с половиной миллиардами астрологических знаков, в которых закодирована судьба другого полнокровного человечества, живущего в другой галактике? И Жан мулен с Пьером Брасолетом Тоже были такими предопережениями, знаменательными прежде минованиями, депозитами в спермобанке, досрочно израсходованными в силу вкравшегося в систему человеческого фактора. Свобода — страшно тяжелая штука. Без нее многое было бы объяснимо и извинимо. Тебе ее выдают, как в банке. Получил — иди гуляй. А этого мало. Надо, чтобы было еще что-нибудь, например, любимое существо. Это я так, к слову. Чтоб не только от собственной воли зависеть. Я, конечно, против фашизма, но любовь — особое дело. В связи с этим повторю, и учтите в последний раз, не прекратятся инсинуации, заговорю по-другому. Так вот. Я не собираюсь никого отпугивать голубчиком. Да и некого, никто ко мне в любимые существа не набивается. В тоталитарном государстве, по крайней мере, все ясно. Нет свободы, значит, взятки гладки. А во Франции никакого тебе оправдания, то-то и скверно. Нет ничего подлее и мерзопакостнее страны, где все есть для счастья человека. То ли дело африканский голод или хотя бы хроническое недоедание, военная диктатура. Вот это я понимаю оправдание. А сам ты ни при чем. Я так разволновался, что дома вытащил из мусорной корзинки и перечел все брошюри и листовки, но не нашел ничего о себе лично. Одна политика. Похоже, Аббад Жозеф прав. Я действительно страдаю от избытка. Вернее, страдаю избытком. И, по-моему, это всеобщая болезнь. Весь мир страдает застоем любви, которую никак не может излить, и оттого изнемогает в ожесточении и конкуренции. В сердечных кладовых скрыты огромные эмоциональные ресурсы, плесневеющие приходящие в негодность, залежавшиеся протухция. Многивыковые сбережения и отложения, сокровища чулок и кубышек. Они бродят, бурлят и не имеют нового выхода, кроме как через мочеполовые пути. Отсюда стагнация, инфляция и долларовая лихорадка. И вот что я думаю. Путешествуя вместе со мной в лифте, мадемуазель Дрейфус прекрасно понимает, что я страдаю от избытка. но и не решается предложить помощь в силу своего происхождения. Великая страсть страшит малых мира сего. У нас в управлении есть одна секретарша, мадемуазель Кюкова. Так над ней все смеются, потому что она каждые десять минут бегает в туалет. Должно быть у нее очень маленький мочевой пузырек, совсем игрушечный. Но я не теряю надежды. Женщину не может не привлечь молодой, прилично обеспеченный мужчина, который не побоялся связаться с двухметровой рептилией, холит ее, лелеет и кормит, чем она пожелает. Женщина чует теплое местечко. Не считая того разума адмазель Дрейфус не обменялась со мной в лифте ни словечком. То ли чувствовала, что наши отношения становятся все серьезнее, то ли просто от застенчивости. Возможно, ее смущает разговор о будавах, об ассоциации с черномазами обезьянами. Я начинаю думать, что родился слишком поздно, чтобы найти применение братским чувствам. Упустил хорошие времена, когда евреев притесняли, негров считали неполноценными, а арабов — шивами, и было так великодушно относиться к ним, как к равным, теперь же благородные порывы пропадают даром. Не придумаешь, как и проявить свое благородство. Вот если бы еще существовало рабство, я бы сразу женился над мазель Дрейфус и почувствовал бы себя человеком. А так я это чувствую только когда гуляю по городу с голубчиком на плечах и слышу со всех сторон. Какой ужас! Боже, ну и урод! Как власти терпит с ума сойти! Эта тварь наверняка кусается, она опасная, ядовитая. А я иду и в ус не дую. Поглаживаю голубчика и сияю. Наконец-то я самовыражаюсь, утверждаюсь, проявляюсь, соприкасаюсь с внешним миром. Ишь распоясался. Носит на себе рассадник заразы. Вон у моей сестры была служанка-алжирка, и что вы думаете? Заразила глистами. Бедняка, наверное, у него никого нет. Одного удава, конечно, мало. — Но у меня есть еще мадемуазель Дрейфус в лифте. Между нами установилась тайная дружба. Мы скрываем свои чувства от постороннего взгляда, соблюдая деликатность и скромность. Она всю дорогу стоит, опустив глаза, только подрагивает ресницами, пугливая и робкая, как газель, и каждая новая совместная поездка сближает нас и приближает долгожданный сладкий миг, когда осуществится равенство — Два равно одному. Чтобы сделать решительный шаг, мне остается только преодолеть неоскудевающее чувство собственного недобытка. Будто меня еще нет. Вернее, что я пребываю в состоянии прологомена. Очень точное слово. В нем слышится пролог к чему-то или кому-то, и это вселяет надежду. В таком состоянии чувствуешь себя только эскизом черновиком. И если оно на меня накатывает, я принимаюсь бегать кругами по своей двухкомнатушке и искать выход, причем самое досадное, что от зверей в этом случае никакого толку. Однажды во время такого приступа недорожденности я сочинил письмо профессору лорда Жакобу, который привожу ниже. Уважаемый господин профессор, в подписанном вами заявлении Национальной ассоциации врачей Справедливо осуждается легализация абортов, а заведения, где производятся эти нарушающие права человека на свободу рождения операции, именуются абортариями. Позволю себе в частном порядке и строго конфиденциально сообщить вам, что священное право на жизнь, которое вы вслед за кардиналом Марти отстаиваете, предполагает еще и доступность за рождение, тогда как в общественное лицо Полная очевидная невозможность такового, обстоятельства которым вы, по всей вероятности, не подозреваете, ибо не упоминаете о нем ни словом. В этой связи позволю себе обратить ваше внимание на широко известное, по слухам, хотя до сих пор замалчиваемое событие, случившееся в 1931 году. Я узнал о нем из некой брошюры, купленной у букинистов на набережной, автора запамятовал. Итак, как вы, должно быть, слышали, в 1931 году в Париже произошло первое восстание сперматозоидов. Они тоже отстаивали священное право на жизнь, не желая больше мириться с тем, что их законные стремления попираются, и они сами упираются в стенки презервативов и погибают от удушья. По решению предводителя, все повстанцы вооружились топориками, чтобы, когда настанет час, разрушить резиновую преграду и проложить себе путь к появлению на свет. Час настал, и вот подхваченные лавиной сперматозоиды подняли топоры, вождь первым пробил стенку узилища вперед, к миру, к жизни, к заветной цели. За прорывом последовала внезапная тишина, а затем столпившиеся у убрежи сперматозоиды услышали отчаянный вопль первопроходца «назад!» «Здесь дерьмо!» С глубочайшим уважением и так далее. Письмо я не отослал. Испугался. Вдруг не получу ответа. А значит, оправдаются худшие мои подозрения. Все все знают и только делают вид полнейшей невинности. Я уж собрался написать самому кардиналу Марти, Но тут мне стало совсем страшно. ну, как он врежет мне всю правду матку, с него станется. Деск так и так, недородок ты, предзачаток и мочеполовой выскочка. Четко и ясно, как положено прилату воину, с присовокуплением благочестивых утешений от имени Святой Церкви. Дело в том, что от хронического ожидания и острого сумбура у меня развелась тоска по предметам первой необходимости красным огнетушителем, лестницам, пылесосом, гаечным ключам, штопором и солнечным лучам. Таков побочный эффект моего состояния состоянии непроявленной, недодержанной пленки. А еще, как заметил читатель, мне не хватает вех и указателей. Опустив адресованное ассоциации врачей письмо в корзинку, я подумал, не написать ли еще и в Лигу защиты прав человека? То-то был бы удачный ход, сразу запечатлеешься. А если вдобавок с извещением о вручении, так и вещественные доказательства получишь. Я уже потянулся к ручке, но тут вдруг уровень жизни французов подскочил мне в утешение на 10% по отношению к историческому прошлому и на 7% по отношению к номинальному доходу. Сорвавшись с радио уст, эти проценты запали мне в душу. Цифры — вещь неопровержимая, а я очень впечатлителен и почувствовал резкое улучшение жизни на десять процентов и на семь. Я выглянул в окно. Прохожие на улице явно приободрились. В приливе благосостояния я подхватил голубчика и, напевая, затанцевал с ним в паре. Десять семь процентов — колоссальный прирост. Коммунисты, небось, рвут на себе волосы. Никогда не любил коммунистов. Я за свободу. Пора, однако, кончать с этим затянувшимся узлом повествования, а то как бы не порвалась нить. Сослуживцы знают, что у меня есть только удав, и дают советы, кто во что горазд Одна дама из отдела документации даже предложила мне записаться в клуб дружеских встреч. Она сама ходит туда два раза в неделю, как она выразилась, на «грубовую терапию». Каждый рассказывает о своих проблемах, раскрепощается, мы их обсуждаем все вместе и стараемся не то чтобы разрешить, общество без проблем не бывает, но научиться жить с ними, терпеть их, встречать, если хотите, с улыбкой, словом, абстрагироваться. Не представляю, как голубчик мог бы абстрагироваться от своей проблемы, но я сказал, что подумаю. А этот проклятущий уборщик надоел мне больше всех. Я то и дело натыкался в коридоре и на лестнице на его плакатные усище, дорогу французскому пролетарию. Он ничего не говорит, но его намекающий призывный взгляд красноречивее всяких слов. А того не понимаешь, что сегодня двадцатипятилетний парень с закидонами в духе старой доброй Франции просто смешон. Клетчатая клеенка, дешевое красное вино, вельветовая куртка, И подпольная типография — это вчерашний день. Сегодня в Самаритен все для всех. Самаритен — крупный универмаг в Париже. Самодельные бомбы никому не нужны. И, черт побери, я невольно поддаюсь его взгляду. Черные глазищи так тебя и пронзают. Не зная я, что у него карманы полны политической дребеденья, я бы ему поверил. Кретины всегда пышут несокрушимой надеждой. «Наконец, однажды я не выдержал. Послушай, хватит, меня не убедишь. Можешь не стараться. Я же ничего не сказал. Это все равно. Пойми, у вас ничего не выйдет. Нужна биологическая мутация. А от Линьки никакого толку. Все остается по-прежнему и даже становится прочнее». «А как насчет Лурда? Не пробовал?» «Лурд — городок в Пельнеях на юге Франции». Место паломничества к чудотворному источнику. Примечание переводчика. Я торопел Откуда он знает? Действительно пробовал. Как-то в пятницу мы с Удавом отправились в Лурд. Голубчик ехал в специальной коробке с дырками, чтобы было чем дышать, а там на месте я обмотал его вокруг пояса под пальто. Мы пробыли в гроте целый час, потом я снял номер в гостинице, Разложил Голубчика на кровати и стал ждать. И ничего. Как обычно, он свернулся узлами и кольцами. Я подождал часок-другой, сделав скидку на его размеры. И опять ничего. Ни намека на желаемый результат. Голубчик, как Голубчик. Все до последней чешуйки на месте. Удавом был, удавом и остался. Даже полинять лишний раз не сподобился. Я ничего не говорю. Может, для нормальных случаев лорд эффективен для всяких там коллег, паралитиков и прочих отклонений, узаконенных ассоциацией врачей и соцобеспечением. Ясно одно — против природы он не помогает. Разумеется, уборщику я ничего этого рассказывать не стал. Люди вроде него не верят, что нет пределов невозможного. Не удивлюсь, если он невозможный и вообще не верит. «В активные действия ты не веришь?» «Так, может, веришь в чудеса?» — спросил он. «Мои убеждения вас не касаются», — сказал я с достоинством. «Мне даром не нужен ваш Китай. У них там нет свободы». Тут он побелел. Наверное, я угодил ему по больному месту и процедил сквозь зубы. «Держите меня! Это он-то! Он будет толковать о свободе! Ну, я молчу!» Не договорив, уборщик пошел своей дорогой. Я же вернулся домой и очень долго и беспричинно комплексовал. А комплекс неопределенной неполноценности есть наиболее глубокое, основательное и единственное реальное ощущение, доступное несовершенно рожденным, ибо он коренится в самой сути дела.